Глава 6 Ревность. Штука жуткая. Несмотря на получаемый доход от сдачи в аренду Эмилии, завсегдатаем салона Софии Морель, дела комиссионерской конторы первого разряда Гермес шли изо дня в день все хуже. Конечно, можно было хотя бы некоторое время подержать контору на плаву, вкладывая в нее деньги, получаемые Вершининым от трудоустройства Эмилии Бланк. Однако вместо этого разумного шага Рудольф Залманович с Эмилией Адольфовной зажили на широкую ногу, что случается весьма часто, когда деньги были заработаны без особого усердия. Обеды и ужины в ресторанах шикарные наряды себе и любовницы для выхода в свет, разного рода красивые безделушки, до которых Эмилия была весьма падка. Все это съедало значительную часть дохода, приносимого его любовницей и шедшего в карман Вершинина. Первым неприятным звоночком надвигающейся на пасти явилось то, что один из служащих конторы по фамилии Мативасян каким-то образом прознал или, скорее всего, почувствовал, что комиссионерская контора, где он с недавнего времени служил, дышит на ладан. Мотивосян решил оставить службу в Гермесе и стал требовать возврата своего залога. Того самого, 500-рублевого выигрышного билета, 5-процентного займа. давно обналиченного и потраченного на личные нужды директором конторы Вершининым. Рудольф Залманович начал тянуть время, обещать и выкручиваться, что долго продолжаться, конечно, не могло. При последней личной встрече с Мативосяном Рудольф Вершинин клятвенно пообещал ему отдать залог через неделю. И, разумеется, обещания не сдержал. А еще через неделю в апартаменты Вершинина на Ильинке заявился судебный пристав. Рудольф Залмановича дома не оказалось, зато присутствовала Эмилия Адольфовна. Она возлежала на кушетке в своем будуаре, когда кто-то решительно крутанул ручку механического звонка входной двери. Эмилия поднялась и, не сочтя нужным накинуть что-либо на себя, пошла открывать дверь в легком шифоновом пеньюаре, почти совсем не скрывающем белизны обнаженного тела. Когда она раскрыла дверь, ее взгляд встретился со взглядом еще молодого человека, которому не было и 40 лет, выше среднего роста, с римским носом и короткими светлыми волосами. Судебный пристав Щелкунов охотно представился гость. с большим удовольствием разглядывая хозяйку квартиры. И неожиданно для себя добавил. «Владислав Сергеевич». «Эмилия Адольфовна?» Сахарно улыбнулась в ответ Бланк. «Вы к Рудольфу?» «К нему». Завороженно глядя в темные глаза Эмилии, произнес пристав щелкунов. «А его нет дома?» Щебетнула хозяйка квартиры в свою очередь не без интереса, разглядывая судебного пристава. «Когда же он будет?» — позвольте вас спросить. Более чем вежливо поинтересовался Владислав Сергеевич. «Вечером, если вы зайдете после шести пополудни, то наверняка его застанете», — ответила Эмилия и посмотрела на судебного пристава многообещающим взглядом. «Хорошо. Все непременнейше зайду». Владислав Сергеевич был несказанно очарован хозяйкой квартиры. Мало того, что она была молода и хороша собой, она еще весьма благосклонно смотрела на него, словно обещая нечто такое, что он может получить, если, конечно, возжелает и предпримет соответствующие шаги. Как мужчина не без опыта общения с противоположным полом, Щелкунов правильно понял взгляд Эмилии и был отнюдь не против завязать с сей девицей более легкомысленное знакомство, обещающее множество приятственных минут. Вечером того же дня, около семи часов вечера, Владислав Сергеевич снова отправился к доходному пятиэтажному дому на Ильинке, принадлежащему подворью Троица Сергеевой Лавры. Дойдя до двери квартиры, в которой он уже побывал днем, Судебный пристав вдруг неожиданно заметил, что слегка робеет. «Право так не годится, но совсем как мальчишка». Какое-то время он постоял у двери, затем решительно крутанул ручку звонка. За дверью мелко-мелко забили крохотные мелодичные колокольчики. Через непродолжительное время Щелкунов услышал звук открываемого английского замка. и перед ним снова предстала хорошенькая хозяйка квартиры. Правда, на этот раз на ее хрупких плечах присутствовал халат, но и он отнюдь не скрывал всех прелестей очаровательной Эмилии, а скорее подчеркивал их. Похоже, что бы ни было надето на ней, она все равно будет выглядеть эффектно и соблазнительно. Очаровательная Эмилия Бланк кивнула судебному приставу как старому знакомому и отошла в бок пропуская его в квартиру. «Откуда ты из дальних комнат?» раздался мужской голос. «Кто там, дорогая?» «Это к тебе», — обернулась на голос Эмилия Адольфовна и захлопнула входную дверь. Рудольф Залманович, которому Эмилия рассказала о дневном посещении их квартиры судебным приставом, к разговору с представителем судебной власти предстал во всеоружии. Он радушно принял гости, предложил присесть, попросил принести бутылочку старого гассаттерна, что она с удовольствием исполнила. Говорили Щелкунов и Вершинин недолго, но обстоятельно. Владислав Сергеевич был вполне доброжелателен, на что, вне всякого сомнения, повлияло присутствие Эмилии Адольфовны. Рудольф Залманович совсем охотно соглашался, кивал и обещался в самое ближайшее время уладить все дела с бывшим служащим комиссионерской конторы Мативосяном. Когда Владислав Сергеевич прощался, он снова встретился с Эмилией взглядом. обещавший по-прежнему многое.